Глава 16, в которой догадливый читатель видит, что он не ошибся, несмотря на все предосторожности автора. После взрыва Кикендон сделался тотчас же тем же мирным, флегматичным фламандским уголком, каким был и раньше. После взрыва, который почему-то не произвел очень сильное впечатление, каждый направился машинально к своему дому бургомистр под руку с советником, адвокат Щют с доктором Кюстасом, Франц Никлос со своим соперником Симоном Коллартом. Все шли спокойно, тихо, не отдавая себе отчета во всем происшедшем, забыв и вергамен, и жажду мести. Генерал вернулся к своему варенью, и каждый занялся своим делом. Все опять приняло мирный характер, Все зажило прежней жизнью, и люди, и животные, и растения, даже одинарская башня после взрыва, удивительно иногда бывает действие взрывов, заметно выпрямилось. И с той поры не было в Кикендоне ни одного громкого слова, ни одной ссоры. Прощай клубы, политика, тяжбы, полицейские, место комиссара Пасова, было положительно лишним, и если он продолжал получать содержание, то единственно лишь потому, что бургомистр и советник никак не могли прийти к какому-нибудь решению относительно его. Впрочем, комиссар, ничуть не подозревая, продолжал иногда сниться безутешный татаниманс. Что касается соперника Франца, то он милостиво уступил прелестную Сюзель ее верному обожателю, который и поспешил с ней обвенчаться через пять или шесть лет после описанных событий. Мадам Ван умерла десять лет спустя в установленный срок, и бургомистр женился на девице Пелагеи Ван Трикас при весьма выгодных условиях для счастливой смертной, которой предстояло его пережить.